Глава пятая. Я спала и в то же время бодрствовала. Странное состояние. Все вроде складывалось хорошо. От бандитов спаслись, да и через портал прошли все девушки. Полянка, где мы оказались, выглядела безобидной. К тому же погода радовала. Судя по зеленой траве и листве на деревьях, а еще по комфортной температуре градусов в двадцать, сейчас было лето. Могло быть и хуже. Тогда почему меня кошки на душе скребут? Нет, в целом понятно. Я умерла в своем мире, и мне еще предстоит окончательно проститься с прежней жизнью. А вот что ждет в этой? Надо разобраться. Правда, попытавшись встать, я с досадой и страхом обнаружила, что не могу пошевелиться. С трудом удалось приоткрыть глаза, чтобы уставиться в ярко-голубое небо, по которому плыли редкие облачка. Она так долго лежит, услышала я женский голос. «Может, растолкать?» «Не вздумай», — откликнулась Синара. «Пусть отдохнет. Госпожа Альона — магичка. Это она нас всех вытащила. Ты не поняла, разве?» «Так мы ушли порталом. Благодаря ей?» «Конечно. ее же дракон этот подлый схватил. Придушить хотел не иначе. Но Альона сумела вырваться. Не видела?» «Да пламя так ярко горело, что я от страха глаза закрыла», — посетовала первая девушка. «И это, выходит, госпожа поубивала от тех крысюков, что нас хотели продать в борделе. А как? Тоже магией?» «Наверное. Но живы они остались, а надо было добить». Мне удалось повернуть голову, и я увидела Синару рядом с миловидной блондинкой. Они хлопотали неподалеку, ломая сухие ветки и складывая их для костра. Я же лежала на чем то упруго-пружинищем, на поверку оказавшимся лапником, и была укрыта ярко зеленым полотном. Под головой обнаружился жесткий тюк из мешковины, сильно напоминающий те, что громоздились вдоль стен в бандитском логове. На некоторое время я, похоже, и впрямь заснула, раз не помню, как меня переложили и укрыли. «О, госпожа Альона, вы проснулись!» — ко мне сияя улыбкой подбежала Синара. «Хотите воды?» «Бьярика сейчас принесет. Она грозно глянула на блондинку, и та, понятливо кивнув, поспешила к окраине неполяны и скрылась в кустах. Асинара продолжила. «Скоро Кора и Витания должны вернуться. Они, дочери охотника, обещали что-то из еды добыть. Не знаю, выйдет ли, мы же близко к дороге, но а вдруг? Мы все голодные, но вам-то поесть нужнее всех». Я открыла рот и прокашлялась. Заговорить удалось не с первой попытки, и задала вначале нейтральный, как мне показалось, вопрос. «Это почему мне нужнее?» «Так вы же магии много потратили», — неуверенно произнесла Синара. «С драконом сражались и вообще. Надо теперь восстанавливаться. Скажу вам, увидав этих мерзавцев и что они теперь слюни пускают, я радовалась как никогда в жизни, хотя эти-то гады получили по заслугам». «Ладно, я поняла, что отрицать свою роль в спасении бессмысленно». Осторожно уточнила. «А с каких пор я стала госпожой?» «Так вы же магиня, Да еще такая сильная, что и титул у вас есть непременно. А я всего лишь обычная помощница сборщика податей. Была». Она вздохнула. «Не волнуйтесь. Я никому не скажу, что вы ментальный маг без ошейника. И девчонки не скажут. Но вы их на всякий случай заставьте поклясться магической клятвой. Вы ведь прячетесь, да?» От необходимости отвечать меня избавило появление бьярики. Девушка с натугой несла странный толстый сосуд, напоминающий кабачок, только темно коричневого цвета. Края сосуда, похожие на скорлупу гигантского ореха, были срезаны, а то и сколоты, неровно. И я несколько раз облилась, пока пила. Вода имела сладковатый и терпкий привкус, но показалась мне самой вкусной на свете. «Ты сказала, дорога близко?» — спросила я после того, как утолила жажду. «Ну да», — кивнула Синара. «Мы в лесу, но Кора залезла на дерево и разглядела. Широкая дорога, может, и Южный тракт? Хорошо бы». «Почему?» — спросила я. «Так по нему в столицу можно вернуться», — вступила в разговор Бьярика с явным любопытством, разглядывая меня. «А мой отец обязательно отблагодарит ту, что спасла меня из лап бандитов». «Сперва мы подождем, пока госпожа Альона магию восстановит», — возразила Синара. — И это личину свою вернет. Какую личину? — спросила я, вскинув руки к лицу. Ощупав его, ничего необычного не обнаружила. Точнее, не так. Кожа моя теперь была молодой, гладкой, но на этом все. Вы были курносой, с маленькими карими глазами, со следами кожной болезни на лице, — сообщила Бьярика. — А теперь глаза, что сапфиры, черты точеные. Красавица, прямо принцесса. Так-так, котик тоже упорно величал меня принцессой. В свете того, что я и так обладаю магией, о которой лучше бы никому не рассказывать, внезапная смена внешности добавляет вопросов. Могу ли я, точнее, прежняя хозяйка тела, и правда быть принцессой? Если так, что сильная магичка делала в той подворотне и почему не сумела отбиться от бандитов? Я постаралась вспомнить, как выглядела девушка, когда я еще смотрела на нее сверху и беседовала с тем, кто и предложил мне занять ее тело. Ну, красавица источенными чертами лица, ее было не назвать. Если взять за основу, что она была принцессой под личиной, а теперь личины нет, то... Что в итоге получается? Я стала ею, и после этого получила ментальную магию и способность открывать порталы. «А магию личины, или как она там правильно называется, у меня забрали?» «Не совсем так», — откликнулся на мои размышления голос котика. На этот раз он не стал появляться передо мной, а просто говорил мысленно. «Способность изменять внешность твоя врождённая, не она проявлялась в малой степени. Собственно, это все, что было тебе доступно», то есть очень небольшой по уровню дар. Я же, дух королевского рода, смог говорить с тобой только после того, как проявилась ментальная магия. «Та самая магия, обладателям которой надевают какие-то ошейники», — уточнила я. Ну, «Всё верно. Если тебя обнаружат, то в первую очередь ограничат способности с помощью блокиратора». Ментальные маги считаются очень опасными. К слову, открывать порталы ты не умеешь. Пространственная магия принадлежит дракону. Ты всего лишь взяла взаймы его силу, и он должен быть очень зол на это. Наверняка будет тебя искать. Но что хуже, тебе пока недоступна никакая магия. Нужно время на восстановление, я вернусь, когда это произойдет. Голос котика становился все тише, а потом он и вовсе замолчал. Зато раздался оглушительный треск, и кусты на окраине поляны заколыхались.